Для характеристики специфических приемов грузинской дипломатии не лишне заметить, что информированный ею начальник штаба Уокера серьезно уверял полковника Зинкевича в существовании документальных данных, что русское главнокомандование ведет в Грузии пропаганду большевизма.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 правильно или неправильно, в вину правительству и подрывали доверие к нему в народе. Правительство Жордания не имело сторонников в партиях меньшинства и тяготилось дорогостоящей, иногда слишком опасной поддержкой пролетариата, Совдеп. Необходимо было отвлечь общественность и партии от внутренних больных вопросов и объединить вокруг себя и националистические и большевистские элементы одной общей идеи выполнением одной общей задачи таким громоотводом, сулившим к тому же неограниченные, вероятно, неповторимые возможности, благодаря замутившейся политической жизни России, стали внешние завоевания и в обратном преломлении опять-таки препятствующая им Деникинская опасность».